Глава 2. В ту самую последнюю ночь, что Мартин провел без сна в стенах ненавистной ему клиники, глядя, как бледный диск луны плывет по бескрайним просторам Небесного океана, в Лондоне уже начинали происходить следующие события. В шумном питейном заведении Уайт чепела в нищем захолустье лондонского Ист-Энда, что и заведением-то можно было назвать лишь... С большой натяжкой Скорее это был грязный дешевый балаган Где собирались не только Бедные слои общества Но и довольно сомнительная публика Включающая в себя Сброд различных мастей В эту ночь было достаточно людно Заядлая выпивоха Красотка Полли Сегодня, как всегда, проводила время В окружении тех, кто мог позволить Себе угостить дешевой выпивкой Такую опустившуюся и запойную женщину, как она. Олли уже давным-давно позабыла свое настоящее имя, олицетворяя себя с насмешливым прозвищем, приклеившимся к ней еще в юности, с подачи одного заезжего моряка и, вне всяких сомнений, далеко не за ее красоту. На самом же деле Мэри Эн, так звали эту женщину, всегда пребывала, как говорится, на веселе. И по этой причине была настолько опухшей и побитой, и выглядела так ужасно, что определить ее прежний облик казалось столь же невозможным, как и точно сказать, сколько ей лет теперь. Во всяком случае, трезвой ее давно уже не видел никто. Выглядела она на все 50, если не больше, хотя ей только недавно исполнилось 43. Но этот нюанс ее неприглядной внешности ничуть не смущал, красотку И Мэри Эн по-прежнему продолжала цепляться к мужчинам. Скорее, уже больше по привычке, нежели от какой бы то ни было надобности. Впрочем, надобность у нее все же была. Ведь для того, чтобы позволить себе спиртное, нужно было где-то взять для этого денег. А добывать их она привыкла только одним путем. И ввиду того, что других возможностей жизнь ей не предоставила, Полли продолжала свое, начатое еще в далеком прошлом, дело. Невзирая на то, что эта красотка даже в лучшие времена своей бурной молодости не пользовалась особой популярностью у лиц противоположного пола, хотя время от времени такие безумцы, конечно же, попадались, Полли и теперь упрямо сражалась за свое убогое место под неприветливым солнцем Ист-Энда, настойчиво продолжая не замечать своих более везучих соперниц, которые были не просто красивее, но и гораздо моложе ее. Сегодняшний вечер у Поли не задался, потому что у тех, кто мог бы обратить на нее свое одурманенное спиртным внимание, становилось все меньше и меньше. Причем не с каждым днем, а с каждой минутой. И она прекрасно понимала это. Так... Хмуро разглядывая сквозь распухшие веки своих потенциальных клиентов, она сидела в дальнем углу шумного прокуренного паба и, подперев рукой подбородок, нетерпеливо постукивала по столу пустой рюмкой. Настроение было ни к черту, и Полли начала подумывать о том, что выпить ей сегодня, скорее всего, уже не придется. Она отставила рюмку в сторону и разочарованно вздохнула, с горечью понимая то, что идти ей все равно некуда. В мыслях, перебирая свои скудные возможности, прикидывая и так, и сяк, где бы она могла наскрести хотя бы несколько пенсов, чтобы снять дешевую комнатушку на ночь, Полли все же не прекращала думать о выпивке. Но тут ей неожиданно повезло, и к ее великой радости в паб валилась веселая хмельная компания. В составе двух небрежно одетых мужчин и, если так можно выразиться, двух с половиной женщин. Так как третья дама еле-еле держалась на ногах и уже мало чем походила на адекватную личность. Эта беззаботная компания, завидев несколько свободных мест в забитом до отказа помещении, не раздумывая, направилась к ней, чтобы подсесть за ее столик. На такую удачу Полли даже не рассчитывала. Ведь те, кто знали эту «красотку», а это были все, сидящие здесь без исключения, уже давно перестали ее угощать, предпочитая не бросать деньги на ветер, а тратить свои кровные на тех, кто помоложе. Она прекрасно понимала, что с приходом сюда новичков она сможет теперь не просто выпить за счет незнакомой компании, а если удастся, возможно, даже и загулять до утра. Компания устроилась довольно свободно, без всяких церемоний, потеснив поле. Мужчины усадили изрядно подвыпившую даму между собой, а две других леди расположились по левую руку от Полли. И таким образом красотка оказалась зажатой в самом углу стола. Напротив мужчин и той дамы, у которой едва хватило сил только на то, чтобы мельком взглянуть на Полли. После чего она вяло опустила голову на стол и тут же забылась глубоким сном. Компания немедленно оживилась, и это неудивительно – Ведь никому не охота таскаться с пьяной леди подмышкой. Было бы гораздо разумнее просто скинуть ее где-нибудь и все. Но поскольку эта леди была не одна, мужчинам пришлось взять ее в качестве неотъемлемого довеска к своим двум новым подружкам. На столе быстро появилось все, что необходимо в данной ситуации, и виски полилось рекой. Тогда Полли осторожно пододвинула к центру стола свою пустую рюмку. Мужчины переглянулись, но отказывать ей не стали. Красотка быстро влилась в новую компанию и через пару минут уже без всяких стеснений потребовала налить ей еще. Благодаря дешевому виски и непринужденному разговору, в котором присутствовали в основном лишь похабные шутки и недвусмысленные намеки на секс, время бежало довольно резво, и Поля уже была весьма хороша, когда одна из дам вдруг заговорила о происшествии, Случившемся недавно возле кожевенной лавки. Вы слышали? беззаботно сказала она, что произошло пару недель назад прямо под носом у старого кожемяка. Нет, весело откликнулся один из мужчин, тот, чье лицо сильно напоминало красивую морду. Неужели этот кожемяк настолько стар, что по ошибке взялся выделывать людскую кожу? глупо хихикнул он. Это не смешно, хмуро отреагировала на его шутку другая леди. «Думай, что говоришь». «Ну ладно, ладно», — осёкся тут. «Я же пошутил». «Так вот», — продолжала первая дама, «там нашли труп». «Подумаешь, невидаль», — вступил в разговор второй ухажёр. «Эти трупы находят чуть ли не каждый день во всех безлюдных закоулках и стенда». «А это был не просто труп», — возразила хмурая леди после того, как опрокинула ещё рюмку. «Это был женский труп, весь усыпанный ножевыми ранами». «Ты, случайно, не помнишь, Сью?» — обратилась она к подруге. «Сколько их насчитали?» «Кажется, тридцать девять!» — наливая себе виски, откликнулась Сью. «Ну и что?» — цинично возразил приятель крысиной морды. «Что в этом такого? Кругом убивают. Время сейчас такое». «Тебя послушать?» — возмутилась Сью. «Так можно подумать, пусть убивают, кого хотят и когда хотят. Но неужели не ясно, что тут орудовал какой-то псих?» «Это верно!» — вздохнула ее подруга и подперла рукой подбородок. «Чтобы так зверски стыкать ножом беззащитную женщину, надо быть ненормальным!» «Да хватит вам! Что вы в самом деле? Развели какую-то жуть!» — кисло заметил крысинная морда. Полли, которая не без интереса слушала эти жуткие новости, в душе потешаясь над тем, что дамы тщетно пытаются найти понимание у этих двух самодовольных болванов, решила вступить в разговор и спросила — «И что же, кого-нибудь уже нашли?» «О чем ты говоришь?» — жива отреагировала на ее вопрос Сью. «Эти полицейские просто тупицы!» И, сделав широкий недвусмысленный жест рукой, с сарказмом добавила. «Ну, недаром же их зовут просто Бобби. Думаешь, они вообще ищут?» «Да кому мы нужны?» — поддержала ее подруга. «Мы для них мусор. Вот если бы убили какую-нибудь знатную даму, подливая себе из бутылки...» вздохнула она. «Тогда да, здесь бы проходу никому не давали, а так, одной из нас меньше, одной больше. Кому какое дело до этого? Радует одно, что убитая была почти старуха, а это значит, что может быть нас и пронесет», — добавила Сью и подняла свою рюмку, тем самым предлагая всем остальным выпить за это, чтобы таким образом привлечь к себе внимание капризной удачи. Тут, неожиданно очнувшись от своей крепкой спячки, Третья дама с трудом оторвала от стола голову и, мутными глазами, поглядев прямо на Полли, грубо прохрипела: «А вот тебя вряд ли...» И, утерев рукавом свои чумазые, выпочканные чем-то оранжевым губы, снова безжизненно уронила ее обратно на стол. Красотка вздрогнула, и в ее глазах промелькнуло неловкое разочарование. Она растерялась, и, не зная, что ей делать теперь, то ли смеяться над глупой шуткой, то ли грубо ответить на дурацкую выходку, поставила на стол свою рюмку, которую она собиралась только что опрокинуть за свою удачу, и начала рассеянно шарить по трактиру глазами. Все сидящие за этим столиком тревожно переглянулись. И каждый подумал о том, что то, что произошло сейчас, не просто настораживает, а определенно отдает какой-то чертовщиной. Спящая на столе голова больше не проронила ни слова, хотя присутствующие, безусловно, предполагали такую возможность. Но поскольку нового всплеска от нее не последовало, вся компания, включая и саму Полли, облегченно вздохнула, приняв эти ужасные слова за пьяные женские бредни. После этого все вновь благополучно подняли над столом свои рюмки и с еще большим рвением звонко чокнулись за удачу. Беззаботная компания тут же забыла о происшедшем, и все пошло своим чередом. Грубые скобрезные шутки, щипки, и ужимки, развязанный хохот и даже исполнение разного рода куплетов, прославляющих местное пойло и свободную любовь. В общем, все как всегда, за исключением той самой темы, что выбило их из привычной им колеи и о которую они так неудачно сегодня споткнулись.